Часть первая. Детство и юность в Сибири. Мои родители. Непростительно мало я знаю о жизни своих родителей и почти ничего не знаю о прадедушках и прабабушках. Знаю только, что мать моя, Зинаида Никитична Куневич, родилась в 1877 году в местечке Любавича Смоленской губернии, известном всему миру из-за находившейся там хасидской школы шнеерсонов. Из поколения в поколение шнеерсоны отправляли своих сыновей учиться за границу, но они должны были возвращаться в Любавича, чтобы заниматься с молодыми хасидами в своей школе. Отец моей матери Никита Селефанович Куневич был богатым крестьянином. У него была своя земля, но еще он арендовал земельные участки обедневших дворян, отдавая им половину собранного урожая. В семье деда было пятеро детей – два сына иван и Яков и три дочери – Зинаида, Харитина и Анна, из которых моя мать была старшей. Если отец считал необходимым дать сыновьям образование, то посылал их учиться в Смоленск, в землемирную школу. Дочерям же после окончания начальной школы – приходилось выходить на полевые работы вместе с наемными работниками. Все дочери, и особенно моя мама, ненавидели работу в полях, которая начиналась ранней весной, продолжалась все лето и заканчивалась глубокой осенью. Чтобы не дать лицу и рукам загореть, мама закрывала лицо, оставляя только отверстие для глаз, а на руки надевала перчатки. Она решила, что зимой научится шить, вряд ли что-нибудь хорошее могло бы быть куплено в таком местечке, как Любавича. Швейной машинки в доме не было, все шилось на руках. Благодаря своим способностям, терпению и аккуратности мама за зиму научилась разбираться и в выкройках, и шить, и накладывать очень красивые строчки, и вышивать. У нее появились заказы. Большую часть заработанного она отдавала отцу и немного денег оставляла себе. Получив от дочери деньги, дед освободил ее от работ в поле. Мама своего добилась. Она любила хорошо одеваться и теперь могла себе это позволить. Покупала модные шляпки и своим видом отличалась от других крестьянских девушек. И дружила она не с ними, а с дочерями лавочников или городских работников. Мой дед со стороны отца, Иван Николаевич Пирожков, был начальником мужской гимназии в небольшом городке на границе России с Польшей. У него было четверо детей – старшая дочь Ольга и трое сыновей – Нил, Николай и Иван. Моему отцу Николаю Ивановичу Пирожкову было 13 лет, когда один с другим умерли его родители. Осиросевших детей разобрали семьи местной городской интеллигенции. Отец попал в семью священника. Сестра отца Ольга вскоре вышла замуж за чиновника и уехала жить в другой город, кажется, в Вязьму. «Мой отец жил у священника до окончания той самой мужской гимназии, начальником которой был когда-то его отец, затем он уехал к сестре». Желание учиться дальше было главным, но денег на учебу не было, и отец занялся самообразованием. Он много читал, учил наизусть поэмы и стихи Пушкина и Лермонтова, и, кроме того, научился рисовать. Мечтал стать адвокатом, и поэтому старался освоить адвокатское дело. Побыв некоторое время у сестры, отец по совету друзей уехал в Любавичи, чтобы там устроиться на работу. Мне неизвестно, кем он работал, занимал ли какую-либо должность в волосном управлении, или, может быть, преподавал в школе, он был способен на то и на другое. Кроме того, продолжал заниматься своим любимым делом – адвокатской практикой. Отец снял одну из свободных комнат в большом доме Куневича, где познакомился с моей будущей матерью. «Мама мне рассказывала, что он всегда был готов наколоть дров для печки и также охотно пойти гулять с мамой и ее подругами по загородной дорожке или же по центру Любавичей. Веселый, разговорчивый остроумный человек. Все подружки моей мамы были в него влюблены. Однажды по просьбе крестьян написал жалобу на несправедливые действия властей и выиграл дело». Мама со смехом рассказывала, как крестьяне принесли ему за это гостинцы, и когда он прогнал их, расположились тут же на крыльце дома и стали поедать принесенное. Жизнь в доме протекала спокойно и размеренно, пока не случилось большое несчастье. Однажды младший брат мамы Яков запряг тройку лошадей и поехал по каким-то своим делам на железнодорожную станцию Рудня. Но через какое-то время лошади вернулись обратно и привезли Якова, только уже мертвого. Следствие по этому делу велось долго, но без какого бы то ни было результата. Это не было грабежом, поскольку все деньги остались при Якове в неприкосновенности. Кому понадобилось убивать молодого человека, как было совершено убийство и почему, так и осталось невыясненным. Никита Селефанович страшно переживал обрушившееся на него горе, ведь все его надежды были связаны именно с Яковом, которым он намеревался передать хозяйство. а старший сын его Иван был человеком легкомысленным, все куда-то уезжал, да и женился уже не один раз. Вскоре после этого несчастья в Любавичье Сибири вернулся один из родственников или знакомых семьи. В разговорах за столом он много рассказывал о Сибири, о богатстве этого края, о том, как легко там жить и найти работу. И моя мама сразу же решила, что надо ехать в Сибирь. Она не хотела выходить замуж из-за пристрастия Николая Ивановича к спиртному. Он не был алкоголиком и после выпивки лишь становился веселее, остроумнее, смешил всех своими рассказами и выдумками. Мама же сама никогда не пила и не любила пьющих. Но тут она дала согласие на брак, чего он давно добивался, и сыграв свадьбу, молодые уехали в Сибирь, вопреки воле маминого отца.